Моцли запнулся, но затем продолжил. «Спросите его заодно, не согласится ли он встретиться со мной, как-нибудь поболтать?» «Почему бы вам не сходить к нему самому? Я пробовал раза два, но встреч не состоялось. У этого вашего старика мстительный характер, но, может, он смягчился?» «Может быть». — сказал Кармодис с сомнением. — Так или иначе, я все передам. Но если вам хочется поговорить с Богом, мистер Моцли, почему бы вам не поговорить с Мелихроном? Моцли откинул голову и захохотал. — С Мелихроном! С этим дебилом! Да у этого... Помпезного, самовлюбленного Осла и мыслишки Стоящее не найдется Собака и та Больше смыслит в метафизике Ведь божественность Говоря профессиональная, это что? Это просто сила и власть И ничего магического в ней нет Это вам не панацея От всех болезней И вообще, среди богов нет двух похожих Вы об этом знали? Нет, не знал «Ну, так знайте. Это может вам когда-нибудь пригодиться». «Спасибо», — сказал Кармоди. «Но, знаете ли, до сих пор я вообще не верил в Бога». Моцли задумался на минуту, потом сказал. «С моей точки зрения, существование Бога или Богов очевидно и неизбежно». Верить в Бога столь же легко и естественно, сколь верить в яблоко, не более и не менее. Только одна вещь стоит на пути к этой вере. Какая же? Принцип бизнеса, который более фундаментален, чем закон всемирного тягодения. Где бы вы ни оказались в галактике, повсюду вы найдете бизнес. Пищевой и строительный, военный и мирный, правительственный и, конечно, божественный который называется религией. И это самая предусудительная линия поведения. Я могу целый год рассказывать вам о порочных и грязных идеях, которыми торгует религия, но вы наверняка слышали о них и раньше. Но я сейчас имею в виду одну черту, которая лежит в основе всех молитв и которая кажется мне особенно противной. Какую же? Глубочайшая фундаментальное лицемерие, которое лежит в основе религии. Судите сами, ни одно существо не может молиться, если оно не обладает свободой воли. Однако свободная воля свободна. И будучи свободной, она неуправляема и непредсказуема. Поистине божественный дар. Необязательность делает возможным состояние свободы. Существование в состоянии свободы – увлекательная штука, причем таким оно и задумывалось. А что предлагает религия? Они говорят – превосходно! Вы обладаете свободой воли, чтобы стать рабами Бога и нашими. Какое бесстыдство! Бог, который мухи не обидит, изображается и таким верховным рабовладельцем. Да услышав это, каждое существо с душой должно взбунтоваться. Богу надо служить по своей воле или не служить Ему вообще. Только таким путем ты сохраняешь верность себе и дару свободы воли. Богом данную. Кажется, я вас понимаю, сказал Кармади. Возможно, я изложил это слишком сложно, продолжал Мосли. Но есть и более простая причина, чтобы избегать религии. Какая же? Стиль. Напыщенный, увещевающий, болезненно слащавый, покровительственный, искусственный, скучный, насыщенный смутными образами или громкими лозунгами, пригодный только для чувствительных старых дам или малокровных детишек. Нет. Нет. В церкви я бога не найду, даже если и пойду туда. У этого старого джентльмена слишком много вкуса и твердости, слишком много гордости и гнева. Не могу поверить, что он в церкви и точка. А зачем я пойду туда, где Бога нет?